Часть вторая. Доктор Бланк создает медицинский центр. Глава четвертая. Учитель Медас. Антон Семенович Бланк в жизни Георгия Гарина исполнил роль судьбы. Настолько важную, что крайне необходимо рассказать о нем поподробнее. Его родители Семен Исакович Бланк и Фрида Ароновна Шмерлинг Родились на территории нынешней Украины до революции, которую мы привыкли называть Великой Октябрьской. И семён и Фрида были врачами, что для их семей стало настоящим прорывом. Потому что дед Антона Семеновича по отцовской линии Исаак Бланк обшивал весь штетл местечко Тульчин, и его окрестности. А дед по материнской линии арон Шмерлинг лечил зубы жителей штетла Гайсин, ибо получил медицинское образование и стал дантистом. Оба Штетла из Винницкой губернии. семён и Фрида окончили Винницкую гимназию золотыми медалями немножко в разные годы, ведь семён был на пару лет постарше Фриды. Золотая медаль была необходимым условием для поступления любого еврейского чада в университет. Студенты Киевского медицинского факультета Бланк и Шмерлинг окончили учебу с дипломами лекаря с отличием в годы революции. Семен в февральскую, а Фрида уже после Октябрьского переворота. Им обоим повезло практически сразу уехать по распределению вглубь России, и они таким образом избежали знакомства с паном Петлюрой и его гайдуками, которые рубили всех, кто им хоть чем-то напоминал жидов. Сема и Фрида их напоминали очень сильно, но они были в это время далеко от Киева, мобилизованные врачами в Красную армию, В передвижном санитарном госпитале армии под командованием Михаила Фрунзе они и познакомились, там же и расписались, или как говорили, записались. После войны они вернулись в родные края, поселившись в городе Станиславив, который в конце 30-х переименовали в Иван-Франковск. Всего у Фриды до войны родилось трое детей. Старший, Сломон Бланк, поступил в танковое училище, окончил в сороковом и погиб в сорок втором под Сталинградом. Звание старшего лейтенанта. Средняя дочка Мара Бланк с дедом и бабкой попала под оккупацию и погибла в Аушвице, Освенцами. А вот младший сын Антон уехал вместе с мамой Фридой сперва в Вологду, где формировался ее санитарный поезд. Затем всю войну путешествовал с нею от переднего края до Красноярска, куда Фрида сдавала выживших раненых и обратно семён Бланк в это время служил главным терапевтом Свердловской области и доблестно сражался с пневмонией и дизентерией среди гражданских и военных лиц. После войны Фрида и Семен поселились в Свердловске, где Антон закончил с отличием среднюю школу. семён преподавал в мединституте, заведовал кафедрой инфекционных болезней, Фрида заведовала роддомом, Антон поехал искать счастье в Москву, спрятав на груди золотую медаль и аттестат с отличием. Он с первого раза поступил в мед, где на первом курсе однажды край муха уловил, что лучше всех зарабатывают стоматологи, гинекологи и практологи. Две кафедры сразу сказали Антону, что вакантных мест у них нет, а вот кафедра хирургии раскрыла объятия, предупредив, что после окончания института возможно придется уехать к черту на куличке и там спасать местное население скальпелем и эфиром. Антон, переживший бомбежки еще до восьми лет, ничего не боялся. Он принял решение непременно до распределения жениться на дочке завкафедрой хирургии Юлии Кочерлинской. Юля, влюбленная в выразительный орлиный профиль Антона Бланка, была не против. Папа решил, что зятю после окончания института нечего делать за полярным кругом и взял к себе на кафедру ассистентом. Правда, места в аспирантуре для Антона не хватило чтобы не возбуждать подозрения в кумовстве. Практологией кафедра занималась постольку-поскольку, если была возможность. Антон просил передавать ему все геморрои и прочие беды выхлопной трубы. Но нужные и, главное, полезные пациенты, даже появившись однажды, потом куда-то утекали из его рук. Антон стал выяснять, куда же несут свои зады нужные ему люди, и узнал, что в одной небольшой районной больнице некий профессор Ройтман Александр Наумович создал зародыш будущего института проктологии, собирая в команду исключительно врачей и мужчин близкой ему национальности. Вот туда ты уходили все пациенты с геморроем разной степени зрелости. Антон Бланк читал повесть Валентина Катаева «Сын полка» и помнил, что для того, чтобы тебя взяли в большую дружную семью, нужно командиру показаться то есть сирота должен обаять начальника, чтобы он с первого взгляда полюбил новенького молодого врача. Бланк не решился сразу предстать при дочери Ройтмана, а проведя предварительную разведку узнал, что у Ройтмана есть два обязательных требования к соискателям и одно необязательное. Во-первых, соискатель на место будущего сотрудника НИИ должен быть мужчиной, то есть не создавать проблем с беременностью и внезапно болеющими детьми, как это бывает у женщин. А во-вторых, хорошо знать английский язык. И в-третьих, быть своим. Из этой обоймы у Бланка выпадал только язык, потому что идиш, которым владела больше половины сотрудников Ройтмана, не считался иностранным. Антон нанял репетитора и год посвятил ежедневному изучению английского. Это был верный ход. Придя к Ройтману, он подвергся небольшому допросу на английском, после чего профессор сказал, «Хорошо. стаж у тебя есть. Язык более-менее знаешь. Но мы еще поднатаскаем Осталось научить тебя проктологии. Выбирай себе тему, но должен предупредить, мы тут на птичьих правах, потому в гастроэнтерологическом отделении ты будешь числиться терапевтом-гастроэнтерологом, а уже в свободной от работы по отделению время будешь меня ассистировать и дежурить по хирургии». Ройтман любил приговаривать, уже когда его команда переезжала в новенькое, еще недостроенное достроенное здание НИИ на берегу Москва-реки, уставляя указательный палец правой руки. «Этот палец золотой! Я им институт построил!» Создав же он институт еще в небольшой больнице, Ройтман действительно, именно благодаря своему пальцу, достал участок земли на краю столицы. Он даже начал строительство нового суперсовременного института, Въехал лишь в один готовый корпус, но окончить его не успел, так как скоропостижно почил, то есть приказал всем своим ученикам долго жить. Ройтман оставил после себя российскую школу проктологии, свой портрет маслом кисти неизвестного художника в тяжелой золоченой раме и недостроенное здание института, как его называли в медицинской среде, проблем дефикации Новым директором НИИ после Ройтмана оказался назначен его зам по науке. Бланк, к тому времени защитивший кандидатскую диссертацию, вместе с другими своими соплеменниками был весьма грубо изгнан из института директором с редкой в проктологической среде фамилии Сидоров, ибо тот испытывал сильные антисемитские чувства к коллегам-проктологам. Как ни стыдно, но сие исторический факт, его надо признать, Как и то, что из-за действия этого советская проктология понесла невосполнимую трату, откатившись в разработках и открытиях на десяток лет от западных школ, которые смотрели не на графу «Национальность» в паспорте, а на знания и талант. Бланк ушел из института с гордо поднятой головой, унося с собой звание кандидата медицинских наук, полученного еще при жизни Ройтмана, который он получил за весьма серьезную научной работы по изучению запорного механизма анального отверстия, для чего истратил много километров специальной мелкозернистой высокочувствительной пленки, а также с патентом на особый унитаз со встроенной высокоскоростной кинокамерой, специально собранной на заводе Кинап. Уникальная камера имела широкоугольный макрообъектив, способный запечатлевать процесс изгнания каловых масс одновременно отмечая на пленке время для каждого этапа. Кроме звания КМН и киноунитаза, Бланк сумел умыкнуть еще и все пленки, включая неотснятые, а также портрет любимого учителя, который пылился в подвале НИИ и никому не был нужен. За унитаз совесть антон Семеновича не грызла, ибо вся наука в СССР была общая, а значит и прибор для нее тоже. Унитаз же... С камерой, никому в освобожденном от команды Ройтмана НИИ, был не нужен, его отдали Бланку с легким сердцем после списания. Через год после беготни по участку в районной поликлинике кандидату меднаук Антону Семеновичу предложили занять пост заведующего терапевтическим отделением с гастроэнтерологическим уклоном в одной из крупных московских клиник. «Не имей сто рублей, имей сто друзей», — гласит народная мудрость. Бланк ее оценил в полной мере. Изгнанные Сидоровым за пятую графу, друзья, коллеги проктологи, устроившись сами после исхода, как между собой называли они массовое увольнение из недостроенного ими, поддержали всех, кто незаслуженно пострадал от директора-антисемита. Так Антон Семёнович занял вполне достойное место руководителя отделения, давшее ему определённую свободу в выборе пациентов и непременный интерес к своей персоне у различных начальников средней руки, страдающих геморроем но не дорожших до обслуживания в Кремлевской больнице. Портрет учителя Бланк повесил на стену в своем кабинете рядом с портретами стремительно меняющегося руководства страны. Эти смены его не сильно беспокоили, ибо начальство меняется, а геморрой вечен. Причем не фигуральный геморрой, как синоним проблем на задницу, а вполне реальный, с багровыми кровоточащими узлами вокруг выхлопного отверстия прямой кишки, Бланк всегда очень благожелательно встречал различных товарищей-руководителей, которые не могли или не хотели пользоваться услугами кремлевской медицины. Все-таки больное место такое пикантное, а кремлевка, известное гнездо дятлов, покажешь на осмотре свое дупло, и пойдут эти птицы своими большими носами настукивать в разных совсем немедицинских инстанциях, обсуждая твою деликатную болезнь. Это непременно отразится на репутации и карьере. Могут так и отказать в продвижении по карьерной лестнице. Скажут, куда это ты с такой жопой? Да на высокую должность. Не годишься. Ишь, как запустил. А к бланку. Ляжешь с гастритом, как в санатории, но заодно, как бы незаметно, и от геморроя избавит. Тихо, деликатно, без лишнего шума. Справочку дадут, что в определенной части тела произведен косметический ремонт. И никакого вреда для репутации. Выходит такой начальник с тюнинговым манусом и, ничего не опасаясь, ждет повышения по службе. Бланк, из большого уважения к важным пациентам, всегда сам лично осматривал начальников, помню заповедь Ройтмана, выставлявшего свой указательный палец в деснице. «Я, как царь медас одним этим пальцем институт построил». И это была чистая правда. Ройтман так умело вводил свой золотой палец в естественное отверстие большого начальства, видимо, зная, на какие кнопки там нажать, что необходимые ему суммы выделялись без лишних уговоров объяснений. Бланк постиг эту науку в совершенстве и поступал точно так же. Ройтман тет тет объяснял своим ученикам, что действие сие, ректальные исследования, имеют необычные свойства сближения с пациентом и, как результат, максимальное доверие к лекарю. А это доверие уже открывает и двери, высокие кабинеты, и кошельки. Так, больше десяти лет Антон Семенович руководил отделением и копил в своей записной книжке телефоны друзей от чиновников разного масштаба до артистов различной популярности, пока не грянула перестройка. Многие его друзья и коллеги, соратники в деле борьбы с геморроем, начали частно практиковать, вставляя свои пальцы уже не бесплатно. Задумался и Бланк, как бы тоже реализовать свои возможности и связи. Смазав палец вазелином, он принялся листать записную книжку, размышляя, кто и чем из этого списка ему может быть теперь особенно полезен.